Рассказывает Мира Тристан. Ирине Петровне 95 лет. Она очень устала, все время просится туда. Большую часть времени она лежит в кровати, то поет, то плачет. И всегда с ней рядом талюнчик, маленькая оранжевая лошадка. Ирина Петровна очень его полюбила, спит, прижав к себе, он согревает ее. Она разговаривает с ним. Он делит с ней ее одиночество. Показывает мне его всегда, когда прихожу, говорит «Это мой Толя, Толюнчик». Так вроде бы звали ее сына, которого уже давно нет на этом свете. И вот Толюнчик потерялся. Искали и переживали все, и пациенты, и персонал. Каждый день спрашивали, нашелся ли. Нет. Написали просьбу в наш волонтерский чат, вдруг есть у кого такая же игрушка. Волонтеры — люди космически фантастические Нашли фирму-производителя, но оказалось, что игрушку сняли с производства, а интернет-магазины продали давным-давно. Что делать? Наш волонтер опубликовала на своей странице в соцсетях пост «Толюнчик, найдись». И благодаря ей и всем неравнодушным людям к нам приехали целых два «Толюнчика». Если почитать комментарии под постом, пока искали, поражает география неравнодушных людей. Поражает путь, который проделывает такая, казалось бы, незначительная вещь, как игрушка, но значимая для одного единственного старенького и одинокого человека. Один человек готов подарить. Дочка давно не играет с лошадкой, и игрушка просто лежит дома. Другой человек едет забирать ее и передает третьему, который привозит ее в хоспис. И одновременно еще один волонтер едет за вторым талюнчиком и тоже приводит к нам. У обеих игрушек похожая история. Бабушка подарила внучке лошадку, но внучка любит играть с машинками, и лошадка осталась не у дел. И вот один из талюнчиков уже у своей хозяйки. По-прежнему греет ее своим плюшевым теплом, радует глаз теплым оранжевым цветом.